Глава 7. 14 мая 1935 года Сталин приехал в колонный зал Дома Союзов на торжественное заседание, посвященное пуску московского метрополитена. Глядя на сидевших в зале молодых людей, строителей метро, на их радостные веселые лица, обращенные только к нему, ждущие только его слова, Он думал о том, что молодежь за него. Молодежь, выросшая в его эпоху, это его молодежь. Им, детям из народа, он дал образование, дал возможность осуществить свой трудовой подвиг, участвовать в великом преобразовании страны. Этот возраст, самый романтичный, навсегда будет связан в их памяти с ним. Их юность будет озарена его именем. Преданность ему они пронесут до конца своей жизни. Его мысли прервал Булганин. «Слово имеет товарищ Сталин». Сталин подошел к трибуне. Зал встал. Овация длилась бесконечно. Сталин поднял руку, призывая к спокойствию. Но зал не утихал, все хлопали в такт. Это было похоже на удары по громадному барабану, и каждый удар сопровождался громовым скандированием одного слова «Сталин! Сталин!» Сталин привык к овациям. Но сегодняшние овации были особенными. Его приветствовали не чиновники, не комсомольские бюрократы, а простые рабочие – Бетонщики проходчики сварщики слесари строители первого в стране метрополитена это народ лучший из народа и будущее народа. Аплодисменты сотрясали зал юноши и девушки вскакивали на кресло кричали да здравствует товарищ сталин великому вождю товарищу сталину комсомольская ура сталин вынул часы поднял их, показывая залу, что пора угомониться. Ему ответили еще большей овацией. Сталин показал часы президиуму. Там заулыбались, польщенные тем, что тоже принимает участие в трогательном общении вождя с народом. И как бы уступая требованию Сталина, так демократически выраженному, члены президиума стали усаживаться на места. Садились и в зале, Но аплодисменты продолжались. «Товарищи!» — Сталин улыбнулся. «Подождите авансом рукоплескать. Вы же не знаете, что я скажу». Зал ответил ему радостным смехом и новыми овациями. «Я имею две поправки», — продолжал Сталин. «Партия и правительство наградили за успешное строительство московского метрополитена одних орденом Ленина». Других — Орденом Красной Звезды, третьих — Орденом Трудового Красного Знамени, четвертых — Грамотный ЦИК. Но вот вопрос. А как быть с остальными? Как быть с теми товарищами, которые клали свой труд, свое умение, свои силы наравне с ними? Одни из вас как будто бы рады, а другие недоумевают. Что же делать? Вот вопрос. Он сделал паузу. Благоговейная тишина стояла в зале. «Так вот», — продолжал Сталин, «эту ошибку партии и правительства мы хотим поправить перед всем честным миром». Опять зал взорвался смехом и аплодисментами. Сталин вынул из нагрудного кармана Френча сложенную в четверо бумажку, развернул. Первая поправка. За успешную работу по строительству московского метрополитена объявить благодарность ударникам, ударницам и всему коллективу инженеров, техников, рабочих и работниц метростроя. И опять гром аплодисментов. Когда зал, наконец, утих, Сталин сказал. И вторая поправка – за особые заслуги в деле мобилизации славных комсомольцев и комсомолок на успешное строительство московского метрополитена наградить орденом Ленина московскую организацию комсомола. Снова шквал аплодисментов. На этот раз аплодировал и сам Сталин, воздавал этим честь московскому комсомолу. И когда он перестал аплодировать, утих и зал. «Может быть, товарищи этого мало, но лучшего мы придумать не сумели. Если что-нибудь еще можно сделать, то вы подскажите». Жестом руки, приветствуя собрание, Сталин направился в президиум. Овация превзошла все предыдущие. «Ура, любимому Сталину!» И зал загремел «Ура, ура, ура!» Какая-то девушка вскочила на стул и крикнула «Товарищу Сталину! Комсомольская! Ура!» И снова понеслось по рядам «Ура! Ура! Ура!» Овация длилась минут десять. В зале продолжали стоять и аплодировать, выкрикивать «Ура! Ура! Любимому Сталину! Ура!» Сталин молча стоял в президиуме и смотрел в зал. «Нет, это не те, что полтора года назад аплодировали ему на семнадцатом съезде. Те аплодировали неискренне, эти совсем другие. Это его люди». Безусловно, по своей природе молодежь неустойчива. Молодые тоже со временем коснеют, подрастают новые, им тоже надо дать дорогу. Обновление кадров – процесс неизбежный». Надо только, чтобы кадры, приходящие к руководству, были его кадрами. Над тем фактом, что их предшественники уничтожаются, новые кадры не задумываются. Захватывая власть, они убеждены в ее незыблемости. И когда им тоже придется уйти, они обвинят в этом не товарища Сталина, а своих соперников». Товарищ Сталин навсегда останется для них тем, кто вознес их к власти. Так думал Сталин, вглядываясь в возбужденный, радостный, беснующийся от восторга зал. Надо еще что-то сказать. Что-то простое, человеческое. Покорить их не только своим величием, но и своей простотой. И когда аплодисменты, наконец, стихли он негромко, но так, чтобы все слышали, спросил «Как вы думаете, хватит поправок?» Буря аплодисментов разразилась с новой силой. Все встали. Стоя аплодировал Президиум, аплодировали Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, Орджоникидзе, Чубарь, Микоян, Ежов, Межлаук. Это продолжалось бесконечно долго, Люди не могли сдвинуться с места, не могли уйти, не могли расстаться со Сталином. Ведь это был их день. Может быть, единственный в жизни день, когда они видят Сталина. Они хотели продлить этот праздник, хотели еще и еще слушать Сталина. Но Сталин уже выступил, больше выступать не будет. И тогда кто-то крикнул «Кагановича!» и зал мгновенно подхватил Кагановича, Кагановича. Каганович растерянно покосился на Сталина выступать после него. Но Сталин сказал, что же, Лазарь, народ ждет, поговори с народом. Каганович поднялся на трибуну.